Роберт Латлен, «Обмен Райнеманна», «Пролог», 20 марта 1944 года, Вашингтон. «Дэвид?» Молодая женщина вошла в комнату, посмотрела на высокого офицера, стоявшего у окна. Был зябкий мартовский вечер, моросил весенний дождик, Вашингтонский горизонт затягивали клочья тумана. Дэвид Сполдинг повернулся к женщине. Он почувствовал, что она вошла, но слов не расслышал. «Прости, я задумался. Ты что-то сказала?» Он увидел у нее в руках свою шинель, заметил тревогу в ее глазах и страх, который она пыталась скрыть. «Все кончено», — едва слышно произнесла она. «Все кончено», — подтвердил он. «Или кончится через час». «Они придут?» Спросила она и подошла к нему, держа перед собой шинель, словно щит. — Придут. Выбора у них нет. И у меня тоже. Китель с полдинга был накинут на сбинтованное левое плечо. Левую руку поддерживала широкая черная перевязь. — Помоги мне одеться, пожалуйста. — попросил он и вздохнул. — Дождь никак не кончится. Джин Камерон неохотно развернула шинель и вдруг замерла, не отрывая взгляда от воротничка оформленной фуражки с полдинга. Потом посмотрела на лацкана его кителя, но и там не увидела никаких знаков отличия, только темные пятна на месте погон и петлиц. Ни звания, ни обозначения рода войск, ни даже золотых инициалов страны, которой служил Дэвид, когда-то. Он заметил ее взгляд и сказал тихо. «Вот так я и начинал». Без имени, без щины, без родословной. Имел лишь номер и букву. И мне бы хотелось напомнить им об этом. Женщина стояла, как вкопанная, вцепилась в шинель. Наконец пролепетала. «Они же убьют тебя, Дэвид!» «Вот до этого как раз и не дойдет», — возразил он спокойно. «Не будет ни наемных убийц, ни автомобильных катастроф». Не приказов срочно вылететь в Бирму или Дары с салом я обезопасил нас, и они это понимают. Дэвид нежно улыбнулся и тронул пальцем лицо Джин. Лицо любимое. Она глубоко вздохнула, пытаясь обрести самовладание. Осторожно накинула шинель Дэвиду на левое плечо, и он потянулся к правому рукаву. Она прижалась лицом к спине Дэвида и сказала Я не буду бояться. «Обещаю тебе!» Он почувствовал в ее голосе дрожь. Сполдинг спустился в вестибюль гостиницы шогом и, уловив вопросительный взгляд швейцара, отрицательно покачал головой. На такси не хотелось. Он решил пройти спешком. «Пусть ярость, тлевшая в его душе, превратится в пепел!» В последний раз он надел военную форму. Форму без погон и петлиц. Он войдет в проходное Министерство обороны и скажет дежурному «Меня зовут Дэвид Сполдинг». Всего-навсего. Этого вполне хватит. Никто не остановит его, не посмеет вмешаться. Безымянные начальники уже отдали приказ, который позволит ему пройти по серым коридорам в кабинет без таблички на двери. В тот кабинет придут люди с именами, которые Сполдинг узнал всего два месяца назад. Именно эти стали символами чудовищного обмана полдингу настолько мерзительного, что иногда ему казалось, еще немного и он рехнется. Говард Оливер, Джонатан Крафт, Уолтер Кендел. Сами по себе имена звучали невинно. Они могли принадлежать кому угодно. Было у них что-то такое чисто американское. И все же эти имена, эти люди едва не свели его с ума. Именно они придут в кабинет без таблички на двери, и исполнит им о тех, кого там не будет. О Берихе Райнеманне из Буэнос-Айреса, о Франце Альтмюллере из Берлина, о бездне обмана, в которую его толкнули. Неужели это правда? Неужели это произошло на самом деле? Да, произошло. И он записал все, что знал и положил записки в сейф банков Колорадо, до них не добраться никому».